но что талант его не мог развиться от недостатка образования, общего несчастья наших русских художников. Но картина мальчиков запала в их память, и нет-нет, они возвращались к ней. Что за прелесть! Как это удалось ему, и как просто! Он и не понимает, как это хорошо. Да, надо не упустить и купить ее. — говорил Бронский.